Великое переселение из Петербурга в Крым. Как мы ехали, как перевозили вещи и деньги. По договору купли-продажи, вторую часть денег от покупателя квартиры мы должны были получить только после того, как выпишемся и освободим бывшую нашу, а теперь уже чужую, жилплощадь. Деньги лежали в банковской ячейке. Чтобы забрать их, нам достаточно было предъявить паспорта с отметками о снятии с регистрации. К 15 января у нас уже были на руках документы, удостоверяющие, что мы больше не жители великого города Санкт-Петербург, а лица без безопределенного места жительства. Почти все наши вещи уже были в дороге в Крым. В квартире осталось лишь то немногое, что было необходимо для недолгого проживания среди голых стен, а также то, что нам понадобится на первое время в Старом Крыму, пока не получим со склада в Симферополе отправленные с транспортной компанией пожитки. И вот наступил день великого переселения. Проснувшись, мы сходили на берег залива попрощаться с любимым нашим прогулочным маршрутом в парке «Трехсотлетие Санкт-Петербурга». Последний раз позавтракали в квартире, где мы прожили последние девять лет, и начали с помощью сына и дочки Загружать машину то немногое, что нам предстояло взять с собой. Насчет «немногого» мы несколько погорячились. Mitsubishi Outlander — машина не маленькая. Если сложить заднее сиденье, получается настоящий грузовой вагон. И забили мы его под завязку. Изо всех сил старались укладывать вещи как можно плотнее, не оставляя воздуха. С трудом, но получилось. Под самую крышу. Оставили только небольшой просвет за спиной, чтобы можно было контролировать ситуацию на дороге с помощью зеркала заднего вида. И всё равно одному важному предмету не хватило места. Два года назад, когда у нас, как нам тогда казалось, дело двигалось приобретением дома с землёй в Старом Крыму, мы купили корейскую пихту. Совсем небольшую в горшке. Решили, что перевезём её в Крым и посадим там у входа в дом будет расти и напоминать нам о Петербурге. Но сделка сорвалась, пихта так и жила в горшке, понемногу подрастала и стала для нас символом будущей счастливой крымской жизни. На Новый год мы ее наряжали вместо елки, и вот этой пихте как раз и не хватило места в машине. Дочь говорит, оставляйте ее мне, потом заберете, когда приедете в Петербург. Но мы подумали-подумали, Ещё неизвестно, когда нам случится сюда вернуться. А пихта — наш крымский талисман, нельзя его оставлять. Ничего другого не оставалось, как пристроить горшок с растением в ногах на пассажирском месте. Хорошо ещё она не сильно выросла и не очень мешала. Потом по дороге пришлось ещё с этой пихтой изрядно повозиться. Зима же была, холодно, крещенские морозы наступали. Оставлять живое растение на ночь в машине мы не решались. Поэтому на каждой ночевке забирали его с собой в номер, вызывая удивленные взгляды персоналом отелей. Но довезли живым и здоровым. Как только в Крыму потеплело, сразу же посадили во дворе. До сих пор эта корейская пихта с нами. Растет очень медленно, крымская жара ей не по нраву, но не сдается, выживает изо всех сил». Попрощались с детьми и двинулись. Посмотрели назад, стоят вдвоем, лица грустные, переживают за нас. У нас тоже слезы на глазах навернулись. Такое чувство, как будто бросаем детей на произвол судьбы, хотя оба уже взрослые. Дочь давно живет самостоятельно, у сына девушка. Раньше ему надо было пользоваться моментом, когда мы куда-нибудь уедем. А теперь свое жилье... Между прочим, благодаря личной жизни сына мы смогли посетить разные интересные места. Так-то у сына была своя комната, но хочется же полного уединения. Поэтому он частенько интересовался, не хотим ли мы куда-нибудь съездить познавательных целях. Мы не сильно противились. То отправимся на несколько дней в Михайловское к Пушкину, то в Старую Руссу к Достоевскому, то в рождестве к Набоковому то в Эстонию погулять по старому Таллину, про петербургские дворцы и парки и говорить нечего. Сначала поехали в банк, где нас ждали деньги в ячейке, показали паспорта, забрали увесистый свёрток с наличкой. Оставили в банке ключи от квартиры, так мы договорились с покупателем, который должен был сюда приехать, чтобы получить документы. Потом съездили в другой банк, где у нас был открыт счёт и положили туда большую часть денег. Очень не хочется ехать через полстраны с большой суммой налички. Оставили при себе столько, сколько должно было хватить на дорожные расходы, да еще небольшой запас на первое время. И некоторую сумму на случай, если случится в дороге попасть в ДТП, лучше сразу возместить ущерб, а не застрять надолго с оформлением». Понятное дело, в том случае, если ущерб небольшой и вина наша. Но это так, на крайний случай. Вообще-то мы планировали двигаться не спеша и очень осторожно. Дороги скользкие, машина перегружена, хотелось бы добраться до места без всяких приключений. Помимо ДТП мы опасались пробить колесо. Чтобы достать домкрат и запаску, пришлось бы выгружать часть барахла а чтобы поддомкратить битком забитый автомобиль, изрядно разгрузиться. Да еще делать это на морозе и под снегопадом. Нет, уж лучше постараться обойтись без подобного экстрима. Пока туда-сюда, время уже перевалило за полдень. Пообедали в кафе, что увидели рядом с банком, и, наконец-то, двинулись в сторону Москвы. Летом мы доезжали до Старого Крыма с одной или двумя ночевками, Но зимой совсем другое дело. Световой день короткий, а ездить в темноте по скользкой дороге не очень приятно, хотя нам и не раз случалось это делать. К счастью, доехали мы без приключений. С тремя ночевками. Последний уже в Краснодарском крае, за 300 километров от места прибытия. 20-градусный мороз в Петербурге, а затем и в Москве, сменился плюсовой температурой и туманом в Ростовской области. А потом, уже на юге, на Таманском полуострове, вновь похолодало. Дорога замерзла и повалил снег, так что пришлось снова снизить скорость. За все почти две с половиной тысячи километров нас остановили только один раз. Под Ростовом, на посту ГИБДД. Веселый армянин с капитанскими погонами заглянул в салон, оценил масштаб бедствия и спросил. «Переезжайте в Крым?» Мы кивнули. Капитан козырнул и пожелал нам хорошо устроиться на новом месте. По дороге мы мониторили ситуацию на переправе. Керченского моста еще не было и в проекте. Нас ожидала непростая процедура переправы через зимний пролив на пароме. Ситуация оценивалась как 50 на 50. Было объявлено штормовое предупреждение, однако паромы ходили, как было сказано на сайте переправы по фактической погоде. Нам повезло. Когда мы прибыли в посёлок Ильич, последнюю точку на материке, по Керченскому проливу гуляли волны, но к нашему облегчению переправа работала. Домой мы прибыли уже 19 января в 19.30. На дворе было 6 градусов мороза, снег и ураганный ветер. Крещение — оно и в Крыму с морозами. На следующий день мы ходили за город и впервые в жизни фотографировали январский Крым. Он выглядел сурово, вполне можно было принять суровый окружающий пейзаж за арктический берег. На берегах Северного Ледовитого океана нам, между прочим, доводилось бывать. В конце 80-х мы три года жили в Якутске и неоднократно были в журналистских командировках на самом крайнем севере. Однако здесь, в восточном Крыму, под снегом лежала зеленая трава, И днем, несмотря на мороз, солнце было теплым, а земля на склонах отогревалась. Когда мы прибыли, стояла ночь. Огромный грецкий орех тревожно скрипел и раскачивался под ветром. Двор был изрядно занесён снегом. Но в доме было тепло и уютно. Сосед, который присматривал за нашим домовладением, хорошо протопил дом к нашему приезду. И еще не было света. Накануне Украина объявила Крыму энергоблокаду. Так что разгружаться и обустраиваться на ночь нам пришлось при свечах. Но мы этому обстоятельству не очень огорчились. Ведь мы были дома.